Из дневника Кабанова. Я уже было подумал, что мне не удастся закончить эти записи. Но, видимо, его величество, случай еще не потерял ко мне переменчивый интерес. Надолго ли? Я признаю правоту величайшего полководца всего бессмертным. Раз везение, два везения. Помилуй Бог, надо когда-нибудь и умение. Конечно, за точность цитаты поручиться не могу, однако смысл именно такой. Но признавая и соглашаясь, я всё-таки считаю, что без везения тоже не быть. Уля дура, она не разбирает, умелый ты или нет. Удивительно, что мы живы до сих пор. Правда, мы это меньше десятой части тех, кто имел глупость отправиться в морской круиз. Все остальные погибли вместе с лайнером или нашли свою смерть на берегу. И только нам, горстке людей, посчастливилось пройти через оба круга ада и выжить. Я говорю через два, имея в виду кораблекрушение и первое нападение пиратов. После того наши потери были ничтожны, и почти все, добравшиеся до горы на том острове, сейчас составляют экипаж бриганты. Такое впечатление, что сама судьба взяла нас под своё особое покровительство. Но недолго ли хватит у неё терпения возвлять нас? Рано или поздно её благосклонности придёт конец, а с ней и закончится и наша краткая одиссея. Я давно на собственном опыте убедился в аморальности войны. Но всё же при всей её мерзости, для одной из сторон она иногда бывает справедливой, и тогда порождает невиданный в мире в мирное время общественный подъём. Но нет и быть не может никаких оправданий морскому разбою. Война может выполнять свою работу, исполняя свой долг и храня верность присяге. Пираты же действуют исключительно ради наживы. где на поводу самых низменных чувств. Что бы ни писали досужие романисты, жажда денег превратила флибустиров в сборище русских отбросов. Бессмысленные убийства, страшная жестокость, полнейшее равнодушие к другим людям вот обычное поведение любого из них. Я горжусь тем, что в истории моей родины не было ни одного морского разбойника, что русские моряки были готовы помочь любому но никогда и никого не стремились уничтожить, если, конечно, не брать в расчет воинов. Но о них смотри выше. Схватка пауков в банке сослужила нам хорошую службу. И испанцы, и англичане на время позабыли о нашей бригантине. Скоро у нас за кормой загремели орудия, и корабли стали поочередно окутываться пустыми облаками порохового дыма. Мы не мешали им. Наша посудина торопливо удирала прочь, а мы благодарили судьбу за неожиданное спасение. Люди работали четко и самоотверженно. Лучше любого окрика подстегивала опасность оказаться между двух огней. Каждый понимал, что речь идет о спасении наших жизней и старался вовсю. Понемногу враждующие корабли исчезли за горизонтом. Лишь изредка до нас доносились отзывки канонады, оповещавшие, что сражение еще не окончено. Валира воспользовался ситуацией и положил бригантину на другой курс. Теперь мы шли точно на юг, где по нашим расчётам находилась Венесуэла. И не потому, что мы очень стремились побывать там, а тем более осесть. Просто таким манёвром мы старались сбить возможных преследователей со следа, а при случае ещё и прикупить продовольствия. Единственное преимущество моря отсутствие дорог и тропинок. Однако варианты возможных курсов диктует ветер. Главное здесь обеспечить максимальный выигрыш во времени, чтобы границы вероятного разошлись настолько, что самому настырному преследователю не удастся осмотреть весь район. Лишь бы не столкнуться ещё с кем-нибудь. Что, знаешь, сколько алчных коммерзанцев оборзлис здесьнее море в поисках поживы. Поди им объясни, что добычи не будет. Ну ведь не везём с собой сокровища и дорогие товары. Всё наше достояние, чужая бригантина до да спасательный шлюпк с Некрасова, которую мы тащим на буксире как последнюю связь со своим временем. Долго ли будет продолжаться наше бегство? Кто знает? Во всяком случае не я. Убивают не злоба, которой пропитаны люди в этом райском уголке. Вникчемность многих к своих спутников. Убивают не прикаянность. Зачем всё это? Где-то и так, где должно закончиться наше затянувшееся путешествие. Юрка как-то предложил не муд roster Лукова доплыть до Северной Америки и поселиться где-нибудь там. По его словам, тогда хоть можно быть уверенным в счастливой судьбе своих потомков. Пройдёт три века, и государство, где им суждено будет родиться, станет самым сильным и богатым на земле. Единственное но, по словам всего же Флешмана, ничьей земли не бывает, и нам придётся как следует продумать политику в отношении с индейцами. А твой вот себе кусок земли, надолго ли тогда останемся нетронутыми наши скаль? Принять их сторону. Однако их поч често уничторят те, кому суждено в будущем стать богатыми и сильными. Это мнение флешман. Что касается меня, то я не хочу, чтобы внуки моих внуков, если им суждено появиться на свет, прилежали к этой нации. Я очень старомодный человек. У меня своя система ценностей, абсолютно не совпадающая с той, которая станет господствовать сперва на этом континенте, а затем и во всём мире. Моя душа не приемлет людской отчуждённости, непременных фальшивых улыбок, ограниченности, тщеславия и своеобразной тупости культа денег, всего, что характерно для за океанских победителей. Я ни на йоту не хочу менять своих взглядов и не желаю, чтобы у моих потомков они отличались от моих. По моему мнению, перед нами только один путь. Всеми правдами и неправдами мы должны пробиться в Россию. Своя земля, она и есть своя. На ней и самая тяжёлая жизнь, слаще, чем на чужбине. Знакомая культура, родной язык, люди. Боюсь, что многим всё это как раз и незнакомо. Дары сочитания новый русский как бы подсказывает, что такой человек хоть и русский, но уже не такой, как все. Конец XVII века. Насколько я помню, это время постепенного становления Петра. Скоро начнутся заводские походы, не так долго осталось до Северной войны, основания Санкт-Петербурга, создания флота, колоссального переустройства всего государственного организма. Время зарождения грядущего величия России. Впереди её ждут два века расцвета, пока волю судьбы она не будет безжалостно сброшена в пропасть. Но есть ли больше счастья, чем трудиться на благо отечества и знать, что труды твои не станут напрасны? Добавлю я. Но Петербург строился на костях. Люди мёрли как мухи, а на их место гнали новых и новых. За гроздиозностью задач никому не было дела до чьей-то судьбы. Великий государь, отец отечества, подданным приходилось лишь мане сладко, за провинность легко можно было лишиться живота. Саратники путнцы князя Незнайцева приглядишься, казнокрад на казнокраде ничуть не лучше моих современников. И многое, многое другое. Рай на Руси не пахнет, несмотря на обилие побед и грандиозных свершений. Или победы государств вовсе не означают улучшения жизни у граждан. Кроче, рост личных свобод тоже не всегда укрепляет государство. Пример та же Россия конца 20 века. Свобод стало не в пример больше, чем за последние 300 лет, а в итоге – разгул преступности, гибель вековых ценностей и в конечном счете превращение государства из сверхдержавы в большую банановую республику без бананов. Стал ли я свободнее, чем был? Вряд ли. Свобода, как и все в этом мире, в основе понятия материальное. Нет денег – нет свободы. Любой богач из тех, кто сейчас вынужденно выполняет мои приказания – Мог при желании упрятать меня за решетку без всякой вины. Убить, не понеся никакого наказания, а о попытке судиться с ним и говорить не приходится. Глупо. Как останавливать поезд, упираясь руками в локомотив? Духовная же часть свободы вообще не зависит от официоза. Душа может быть свободна в тюрьме, а может быть скована и на воле. Никогда мы не жили такой богатой духовной жизнью, как во времена застоя, и никогда она не была столь бедна, как в эпоху бесконечных демократических перемен. Вернее, любых спущенных сверху директив живую душу к человеку убивают разноцветные бумажки, именуемые деньгами. Животные довольствуются тем, что необходимо для жизни. Беспрерывная погоня за материальными благами ставит человека ниже животного. Нет, я не проповедник всеобщей нищеты. Ничто не унижает так, как бедность. Но всё-таки деньги должны быть средством, а не целью. Или мне с моими ортодоксальными взглядами эпоха Петра придётся в самую пору, так сказать, человека обретший своё время. Интересно, что в любом историческом времени никто не хочет быть внизу: крестьянином, рабочим, строителем, холопом. А неужели я, получивший звание капитана в 1991 году, не смогу дослужиться до какого-нибудь поручика в году 1700-ом. Генерала с моей фамилией при Петре вроде бы не было, да и ни к чему мне такой чин. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, но вдвойне плох тот, который в мечтах забывает о реальном воинском долге. Грядущее знание не гарантирует успехов в прошлом времени. Тактика, которой долго и не без успеха учили меня, не рассчитана на шпаги, кремниевые ружья, дульно-зарядные пушки, развёрнутые цепи атаки перебежками, фланкирующие кинжальные пулемёты это всё вещи, к время которых ещё не пришло. До автоматического оружия, воздушных десантов, авиации, бронированной техники, чего ещё жить, дожить. Да Сейчас же учения наверняка сводятся к бесконечной маршировке под барабан, обой к действиям в сомкнутом строю. Один человек в подобных случаях почти ничего и не знать. Будь я один отправился бы в Россию без малейших колебаний. Про своих ребят я молчу. Они все в состоянии добиться того же, что и я. Нам не привыкать к службе, тем более когда в ней виден смысл. Ярцев, а не уж userRepository штурман гигантского лайнера не сможет стать капитаном крохотного померклого померком XX века фрегата. Глупый вопрос. Управляется же он сейчас с бригантиной. А бизнесмены Они так долго и высокомерно твердили, что удача в руках самого человека, и что им будет только полезно проверить собственные рассуждения на практике. Муред кто и выбьется в люди? А не выбьется, так по той же логике сам и виноват. Шанс был дан. Но куда девать женщин? Забудем пока о тяготах пути через океан, а затем через Европу. Что им делать на родине? О равноправии полов ещё не думали и самые смелые валнодунцы. Заработать на жизнь сами они не смогут, а мужья есть не у всех. А хотя бы и были. Четыре десятка мужиков, и ни у кого из них ни кола, ни двора. Как объяснить, кто мы и откуда взялись? Скажи ж правду, не поверят. А что придумать? Дворянства переписано в каких-нибудь служилых книгах, а других относительно свободных классов на Руси нет. Решат, что мы беглые, а с такими разговор короткий. Как бы кнута не отведать, а то и чего похуже. Язык и тот не совсем такой, на каком говорим мы. Все эти паки, зела, как темный лес. Про письменность уже молчу, яти, фиты, ижицы. Выдать себя за иностранцев? Они вот-вот должны хлынуть в Россию, но опять-таки, существуют наверняка какие-то рекомендации, офицерские патенты. Не заявишь ведь в нагло без бумажки с восковой печатью? Я капитан от инфантерии фон Кабанов, прошу любить и жаловать. Не поверят, а то и проверят. Всё шито белыми нитками. Так что же делать? Ответственность всё равно лежит на мне. Видит Бог, я её не хотел. Я человек военный, и быть лидером нашего общества этой сборной солянки явно не моя роль. С радостью уступил бы её, но кому? Не вижу среди нас никого, кто смог бы указать достижимую цель и провести к ней с минимальными потерями. Моя же цель, как ежик в тумане, а как к ней подобраться, не имею ни малейшего понятия. Бросить бы всех и все к чертовой матери. Не смогу. Не знаю, сумею ли вывести людей в землю обетованную, но не имею права уклониться от попытки. Мне бы побольше конкретных знаний, воображения, уверенности в себе. Другие видят меня жестким, но на самом деле внутри от них сомнение. Надо что-то решить. объявить решение людям в душе видеть, повести за собой. Куда? Сказать не трудно, ошибиться страшно. Очень дорого будет стоить ошибка. Но ничего не предпринимать тоже смерти подобно. Мы не можем вечно болтаться по Карибскому морю. Сегодня нас спас остров Гаити, а завтра может и не спасти. Цена же человеческой жизни. Я и так очень многих не уберёг там в лагере на берегу. Бросился спасать тех, кто ближе, и позабыл об остальной их точно, они и не люди. Дописываю на следующий день. Записи были прерваны очередным стихийным митингом. Несколько женщин во главе с супругой Грумова принялись кричать, что с них достаточно приключений, потребовали как можно быстрее доставить их в любой ближайший порт и оставить там. Выступление поддержала часть мужчин, нервы которых тоже не выдержали свалившихся из пытаний. Я никого не хотел и не хочу удерживать силы, и потому согласился с их требованиями. Объявил, что они вправе высадиться на любую землю, которая попадётся на пути или прямо в открытое море, на их усмотрение. Вольному воле. С чисто женской непоследованностью я был немедленно обвинён в том, что собираюсь бросить их на произвол судьбы. Оказывается, с ними даже мне остаться, я и остальные десантники. На такое мы, разумеется, согласиться не могли. Даже обремененный женой и сыном Ширяев сказал, что останется со мной до конца. Правда, жена его промолчала. Остальные бывшие пассажиры, блюдя свой интерес, приняли в нашу сторону. Мы промитинговали весь вечер, и в конце концов собрание согласилось со мной. Все желающие отделиться, их набралось около 20 человек, могут высадиться в первом же порту. Там же мы решили пополнить запасы продовольствия и пресной воды. Затем Бригантина отправится в Европу. Конечный пункт намечен не был, но у нас осталось достаточно времени на размышления. Сейчас, когда я дописываю эти строки, приближается очередной вечер. По прикидкам Валеры до Южной Америки осталось немного, а там мы сумеем отыскать какой-нибудь приморский городишко. Честно говоря, я рад избавлению от балласта. Назвать этих людей другим словом трудно. Как они собираются жить там дальше, не имею ни малейшего понятия. Пусть попробует, раз уж появилось такое желание. Но одной стор... Но с одной стороны я их понимаю. Не торопи терпеть не могу морских путешествий. Ладно, пора заняться делами. Потом напишу, чем же это закончилось. Если закончится вообще.